Студия «Вира М.» представляет книгу Екатерины Романовны Дашковой «Записки». Запись производится по изданию. Екатерина Романовна Дашкова. Литературные сочинения. Издательство «Правда. Москва. 1990 год». Читает Галина Самойлова. Екатерина Романовна Дашкова. Записки. Часть первая. Я родилась в 1744 году в Петербурге. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанный мне императрицей честью, я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыне, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже великодушием, снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах и нуждалась в деньгах на содержание дома и на наряды, которые очень любила. Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии узнала от ее друзей и людей, хорошо знавших ее, и вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, насколько она была добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это несчастье, я находилась у своей бабушки с материнской стороны в одном из ее богатых имений и оставалась у нее до четырехлетнего возраста, когда ее с трудом удалось убедить привести меня в Петербург с целью дать мне надлежащее воспитание, а не то, какое я могла получить из рук добродушной старушки-бабушки». Спустя несколько месяцев канцлер, старший брат моего отца, вовсе изъял меня из теплых объятий моей доброй бабушки и стал воспитывать меня со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи, все должно было сделать из нас два совершенно одинаковых существа. Между тем трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни» обращая на это внимание тех людей, которые меняют себя сведущими в воспитании и измышляют собственные теории относительно столь важного предмета, имеющего решающее значение для дальнейшей жизни и для счастья людей и вместе с тем столь мало ими исследованного, может быть вследствие того, что все его многочисленные разветвления не могут быть восприняты во всем своем объеме одним умом. Не буду говорить о моей фамилии. Ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня, придающие значение знатности рода. Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя из дружбы к нему и из чувства благодарности к моей покойной матери взялся за мое воспитание. Мои две старшие сестры находились под покровительством императрицы, и, будучи еще в детском возрасте назначены фрейлинами, жили при дворе. В родительском доме оставался только мой старший брат Александр, и я лишь его одна знала с детства. Мы с ним часто виделись, и между нами с раннего возраста возникала привязанность, которая с годами превратилась в неослабное взаимное доверие и верную дружбу». Мой младший брат жил у дедушки в деревне, и по возвращении его в город я его редко видела, так же, как и моих сестер. Я останавливаюсь на этом, потому что эти обстоятельства оказали влияние на мой характер. Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским. Хорошо танцевали, умели рисовать... Некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев. У нас были изысканные, любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего. Дядя был слишком занят, и у него не хватало на это времени, а у тетки не было к тому ни способности, ни призвания. Ее характер представлял из себя странное сочетание гордости с необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца. Только благодаря случайности, коре, которую я заболела, мое воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из меня ту женщину, которую я стала впоследствии».